Глава шестая. Петр Демьянов. Впервые за много лет я чувствовал себя счастливым. Последний раз подобие настоящего удовольствия я испытывал, заработав первый миллион. Вся остальная моя жизнь вот именно сейчас казалась мне профанацией и фальшивкой, прикрытой красивым фасадом успешного члена общества. Успешного? Чего я добился за годы своего триумфа? кроме того, что научился не считаться ни с кем, кроме себя, ломать тех, кто мне мешает, и чихать на всех. Даже семье нормальной у меня не вышло. И теперь я сидел за деревянными убогими столами, сдвинутыми буквой «П», в холле нищей общаги, в компании людей, с которыми раньше я бы и разговаривать не стал, ел самый вкусный в моей жизни торт и улыбался так, как давно не улыбался. искренне и до боли в челюстях это шо цимис катька твоими лепешками только окна замазывать чтобы не дуло проворчала сидящая во главе стола тетушка вот зацеленной сказкой в очередь выстраивались ехали черти откуда чтобы хоть кецик курвать а это что что это спрашиваю у торта не может быть буржинского названия «Поняла?» «Конечно», — улыбнулась миловидная девушка, тепло глянув на ворчунью. «Черт, у них совсем все иначе у этих людей. Нет зла, нет ненависти, живут коммуны и рады. Это какой-то страшный сюр, коммунизм в отдельной общаге. Но мне нравится». И Владик хохочет во все горло, явно чувствует себя тут в своей стихии. Бэмби сидит рядом, молчит, как воды в рот набрала, следит за каждым движением своего лопоухого идола. Странная, маленькая, словно птичка райская, Нос этот ее кнопкой кажется все время насупленным. «Мама сказала, что ты не колсал», — хихикнул Петька, появившись рядом со мной. «У него, наверное, где-то в мелком заду спрятан вечный двигатель». Не могу понять, как его мать успевает следить за всеми его перемещениями. Я бы давно сошел с ума. И что Скоттра, все равно уйдешь, потому что ты не можешь служить с маленькими мальчиками, потому что батрмалеи не умеют этого. Правильно, мама говорит, не корсар, хоть и противоречит себе. Между прочим, Бармалей был пиратом. Перетворно хмурю я брови. Мордашка мальчика разочарованно вытягивается, но тут же расцветает улыбкой. «Потому что я флебустиер!» задыхается от восторга мой тезка. «Тебе некогда просто, да? Пойдешь балаздить пластолы малей и океанов? Только это... А кто это флебустиел?» «Это свободный моряк, бороздящий моря и грабящий таких же свободных людей». Ухмыляется мелкая нахалка, выросшая, словно из воздуха, обнимает за худенькие плечи своего сына. А мне кажется, я куда-то проваливаюсь. Это ее улыбка, мягкая и всепонимающая, я точно уже ее видел. Вы сказали, что только торта поедите. Мам, ну чего ты? Скоро же пледет аниматал. Ну пусть флебубандил позылит. Представление. «Где он еще увидит такое? В океане же нет аниматолов?» «Ну, мам, тетя Люба сказала, что все должны увидеть», – дует губки мальчик. «Наверное, мне и вправду пора. Надо уносить ноги из этого безумия и прислушаться к советам Бэмби. Больше никогда не подходить к этой женщине и ее мальчишке на пушечный выстрел». «Да, Бэмби, где я еще увижу действо?» Ухмыляюсь вопреки орущему об опасности чувству самосохранения, которое еще ни разу в жизни меня не подводило. Не будь злючкой, тебе не идет. Петюша, проверь, пожалуйста, всем хватает вкусностей? Теперь она улыбается через силу, легко подталкивает в спину моего заступника. Он с готовностью бросается исполнять просьбу любимой матери. «А вам не идет быть душкой?» «Что вы хотите от нас?» «Я? От вас?» «Ты что-то путаешь, куколка?» «Обычно все чего-то хотят от меня. В твоем случае ты или идиотка, или блаженная. И мне просто интересно. То есть для вас мы просто развлечение?» «Ну что ж, я не ошиблась в вас, Петр Дмитриевич». Ухмыляется она, отчего ее лицо кажется каким-то горьким. Вы даете Пете иллюзию того, чего у него нет, и вряд ли случится. Он маленький и не понимает пока, что не все люди добрые и человечные. Не умеет пока отличать черные души. И в вас он видит, она запинается на полуслове, и в глазах ее медовых плещется страх, будто сболтнула лишнее. «Кого?» – выдыхаю я. «Это совсем не важно, вы...» «А теперь, фрейра, цирковые номера!» Громогласно оповещает тетка, сидящая во главе стола. Стучит ложечкой по бокалу, призывая всех ко вниманию. Разрушает наш с разговор словно ураганом. Недосказанность повисает в воздухе, наполненном резкой тишиной. Странно, все молча слушают смешную тетушку, словно она тут царица и богиня. Этот бокал, полный буратины до краев, я поднимаю за мелкого шлемасла, по вине которого мы все тут собрались, даже те, кого не звали. Так вот, этот мелкий рахит в Панамке нам всем как родной стал, а его геволты притча во языцах. Взять хотя бы подожженные занавески в холле». И баретки никто больше не оставляет у дверей, после того, как он их залил бетоном, свиснутым у строителей. Так вот, нам бы было скучно без Петюши, и сегодня к нему в гости пришел настоящий корсар. Аплодисменты, дамы и поцы, перед вами». Раздался громкий хлопок, и из клубов дыма появился, появилась. Тетка захлебнулась лимонадом. Народ безмолвствовал. Реально, тишину можно было потрогать. Я тоже, если честно, слегка одурел, когда налобное место между столами выскочило. Даже не могу описать, что. Пират, заявленный Томадой выглядел, как побывавший в боевой мясорубке морской еж. Шляпа, видавшая лучшие времена, дымилась в его руке. Сквозь прорехи в тлеющей тельняшке проглядывала Морщинистое тело старого морского волка, давно находящегося в деменции, судя по одуревшему выражению, написанному на хитрой физиономии столетнего аниматора. Обуви на пирате не было, зато носки, полосатые с вензелем и дырками на больших пальцах, взгляд ласкали красотищей. Как по мне, одноглазый Джо сейчас в пространстве почти не ориентировался, Пластмассовая сабелька в дряхлой дрожащей ручонке оплавилась и повисла грустной сосулькой почти до пола. «Так и полундра!» – простонал дедок и затряс головой, как ишак. и шаг. Таки да!» – глубокомысленно протянула тетя Люба. «Мося, у вас есть что мне сказать? Я заказывала аниматора, а не труп старого поца». самом что ни на есть эротическом смысле этого слова. «Мося, я тебя сейчас буду бить!» «Ногами и больно!» хмыкнула тетя Люба и восстала из-за стола. «Подержите мой макинтош, Владик!» «Не надо, бейся!» хрюкнул дедок, пятясь спиной к подозрительно закопченному дверному проему, из-за которого выглядывал Петюша блестя своими шкадливыми глазенками. «Я не виноват. Хотел просто эффектно появиться, но что-то пошло не так. Раньше срока подорвалась бомбочка. Странно это. Я все проверил. Кто-то же должен был ее...» «Ты пошел не так, Мося!» «Бодро на три буквы!» — Хмыкнула тетушка, обвалилась на свое место и захохотала. Народ зашевелился тоже. Боже, пират, почтаники, то не уделал от страха. В твоем возрасте, Моисей, надо клестиры себе ставить, а не скакать козлом с соплей в руке. А мне понлавилось. Радостно заскакал вокруг погорельца Петюша. Опасность миновала, и он выскочил из своего укрытия, как ни в чем не бывало. Так долбануло, что он не матала, шляпу снесло. И он из сапогов выскочил, прям до потолка, а потом как? Так это ты взорвал бомбочку. Наконец отмер аниматор. О боже, еврейское мое счастье! Ты бейся мне заплатишь за шарики и за анимацию полную сумму. Ха! -ха за гандоны и сыкло. Мося, вы много себе думаете? Заколыхалась тетушка. я заплачу», — выдохнул я. «Такого праздника у меня никогда не было. Никаких денег не жалко». «Нет, ни копейки от вас не надо, пожалуйста». «И ни от кого не надо. Да, Мося? Или вспомнить, как ты бил бизнесменом и продавал рибу?» «Уберите, гомонок юноша», — Мося передумал. «Да, бесенька, пошутил я», — проблеял старичок. Бэмби задрожала губешкой своей, и у меня сердце заплясало пиратскую румбу. Ах, как она меня сейчас сжигала своими чёртовыми глазищами! И столько в них было неприкрытой ненависти, что мне стало больно в груди. Блять, да что происходит? Я поднялся с шаткой табуретки и молча пошел к выходу. Владик нехотя поплёлся за мной. «Эй!» «Флебустиер, ты куда?» Звонкий голосок ребенка словно стрела вонзился в мою спину, и я, не оборачиваясь, прибавил шаг. «Мне подалок будут до три час. «Я думал, я думал, ты посмотришь!» «Твоя мама права!» — прохрипел я, замерев на месте. Обернулся напрасно, потому что увидел скуксившееся детское личико, Испытал приступ неведомой мне жалости. «Я дурацкий Бармалей, и я не люблю маленьких детей. Я их кушаю на обед». «Вляж ты все! Просто ты трус!» выкрикнул мальчик и бросился бегом из праздничной комнаты. Лилия побежала за ним. «Я схожу за шлемазлом», — опередила ее распорядительница Бала. «Ты тут посуетись, Лилечка!» Мося, за мной и саблю свою возьми. Дед метнулся за своей лютой подружкой, как корабельная крыса. А Бэмби замерла напротив, не обращая внимания на народ вокруг, который бы меня порвал, скажи она, фас, я уверен. Я же говорила, что вы испортите моему сыну первый в жизни юбилей. Вы, злобный, нехороший, гадкий бармалей, не подходите больше к моему мальчику. «Да, иди домой, парень», – появился за спиной Лилии огромный, воняющий сивухой мужик. «Тут у нас таких не любят. Не место тут таким. Вот, тетя Люба велела тебе передать». Мне в руки воткнулся пластиковый контейнер, одурительно пахнущий ванилью. «А ведь они правы. Я из другого мира, и делать мне тут нечего. Просто показалось, что я...» «Нет, показалось. Я король мира, и этот сброд — просто очередная моя прихоть. Владик, дверь мне открой!» — прорычал я, сделал один шаг, которого хватило, чтобы снова стать собой.